Сотрудники иерархии света 17 февраля 34. Все, что вы пишете о разных так называемых оккультных группировках, нас не удивляет, но лишь подтверждает наше предположение, ибо мы знаем печальное положение вещей среди многих организаций, а ведь человеческая природа всюду одинакова. Зло всюду одно, нетерпимость и страшная исключительность, которой разлагают все основы. Председатели многочисленных обществ или ложь одинаково претендуют на свое исключительное право, на авторитет во всем, что касается учения, данного Великим Белым Братством. Причем некоторые желают быть и единственным каналом, через который может проводиться высокое учение. Но в скудости мышления они забывают, что великое братство, стоящее во главе и на дозоре эволюции всего человечества, не может ограничить себя одним или даже десятком проводов или преемников, и притом приходящих. Великое братство непрестанно работает и действует во благо всего мира, и потому широко пользуется всеми, возможностями, чтобы протолкнуть спасительное учение. Корабль человечества тонет, и только слепые или тупицы не замечают всей грозности переживаемого времени. Конечно, Великая Иерархия Света имеет на земном плане сотрудников разных степеней, сознательных и бессознательных, а также и особо доверенных и близких. Имеется и целый ряд личностей, получающих прекрасные послания, при этом они часто не ведают истинного лика такого вестника, но все они несут свои зерна для великого посева. Крайне невежественно предполагать какие-либо ограничения деятельности, все вмещающей иерархии света, раз установленными формами. Иерархия живет и действует великим законом целесообразности, единым законом, обеспечивающим истинную эволюцию. Несомненно и то, что в надлежащие определенные сроки для обновления сознания человечества и внесения новой ступени учения Великое Братство избирает одну или двух личностей, как было с Блаватской и после ее смерти с Франча Ладью, через которую учитель Илларион дал свое учение. К сожалению, она умерла в 1923 году. Она была основательницей общества в Калифорнии и журнала Temple Artisan, в котором печатались эти послания. Но повторяю, что помимо таких главных преемников, получающих океан учения, как сказал один из великих учителей, и находящихся в постоянном сознательном общении с иерархией, непрестанно даются отдельные послания — и через иные каналы, и мы знаем немало таких прекрасных книжечек. Часто они даются ищущим ушам, которые ничего или очень мало слышали о Великом Братстве. Пишутся эти книжечки большую частью или автоматически, или что реже под диктовку. Но красота нравственной ценности таких книжечек не может быть умалена тем, что они писались без разрешения и благословения некоторых авторитетов. Насколько мне известно, никто из этих авторитетов за всю свою жизнь не просвещался ни одной книгой, данной им из высокого источника. Но появление таких книжек систематично подвергалось ими осуждению и астракизму. Следовало бы запросить о причине этого почему не дают они продолжение книги Дзян, а продолжение ее имеется. Также не худо было бы запросить осуждающих заглазно и не давших себе труда ознакомиться с книгами живой этики, как относятся они к обществу, основанному Франче Ладью и Уильямом Доуэром и книгам, издаваемым ими. Общество это существует с 90-х годов прошлого столетия и имеет ответвление и в других странах. Высокое учение, получавшееся ими, ни в чем не расходится с книгами живой этики, и мы состоим с ними в дружественных отношениях, именно не исключаем друг друга. В Америке существует Аркан Скул, который имеет специальные классы, Посвященная изучению книг серии «Агни-йоги». Книги живой этики читаются во многих странах, и вокруг изучения этих книг собралось немало групп. Сейчас много ищущих душ. Но, конечно, нетерпимость никого не привлечет.